Глава двадцать третья. «Где он?» — спросила графиня Доранж, томно усаживаясь на краю ванны. «В вашем тайном будуаре?» — почти шепотом ответила служанка. «Зачем ты его впустила туда? Ты ведь знаешь, что, приходить сюда, он должен через летнюю опочивальню». «Он сам прошел туда. Пока я докладывала вам», — объяснила Эшбетта, испугно тараща глаза и зачем-то надувая щеки. Возможно ей казалось, что так она точнее сможет передать весь тот наигранный ужас, который охватил её при появлении тайного советника в тайном будуаре мадемуазель. И что же он там делает? спросила графиня таким тоном, что не услышать её коронный карлик просто не мог. Осматривает ваша тайная ложа. То есть он знает о его существовании, упавшим голосом признала Клавдия. Впрочем, она не очень-то и скрывала от коронного карлика, что развлекается не только с ним. Да он и сам понимал это, и наверняка догадывался, что постоянными партнёрами её стали подаренные королевой гвардейцы за охраны короля. И всё же графиня, как могла, оберегала от него тайны своих развлечений. Ваша странная, продон, необычная ложа он нашел очень удобным. Запоздало утешила её служанка, и даже более приспособленным к, ну, вы понимаете, о чём я говорю, чем обычно. От кого же он прослушал о моём тайном ложе? Побледнела Клавдия, подозрительно глядя на служанку. У той не хватило мужества отнекиваться, она лишь приподнялась на цыпочках, и до предела вытянув лебяжью шейку, испуганно повертела головой. "Нет меня". Слышать одно В то же мгновение появился на пороге коронный карлик, как всегда в чёрном дорожном плаще из толстого английского сукна, в чёрной шляпе, которую так и не удостожился снять, эту свою шляпу с высокой тульёй. Он вообще старался снимать как можно реже. Что ни говори, она добавляла к его карликовому росточку несколько лишних сантиметров. А видит собственными глазами совершенно другое. Бог свидетель, мне не хотелось, чтобы вы знали о существовании этого ложа, но нарушивший запрет, да не убоится увиденного. Из Библии недоверчиво поинтересовался тайный советник. Иногда меня и сам осеняет, начинаю говорить библейскими текстами. Я могу надеяться, что и после нынешнего визита наши отношения не изменятся. Они лишь приобретут несколько иной статус или привкус. Если можно так выразиться, Клавдия бездумно промолчала. У неё ещё будет время поразмыслить над тем, что именно имеет в виду Коронный карлик. Сегодня вы войдёте в ванну одна? Нет, никакого отношения к привкусу это не имеет. Коронный карлик провёл рукой по плечу, груди Клавдии. Ему нравилась эта женщина. Иное дело, что не нравилось всякий раз наблюдать на её плечах и груди Кроваво-синюшные отпечатки крепких, напорных мужских пальцев и вдыхать запах терпкого мужского пота. Ну это уже другая история. Клавдия погрузилась в ванну, а мужчина передвинул банный стульчик, уселся рядом и поглаживая руку её плечо, старался не замечать всё ещё источаемый им запах любовного пота. Хмельницкий, он что, уже успел побывать у королевы? Как бы между прочим поинтересовался коронный карлик. Он знал, что накануне его визита, а раньше обычно встречается с доверенной особой Потоцкого и с королевой за сведения, которые графиня источала вместе с ненавистным духом шведов или гордейцев, он мог бы спокойно. Нет, пока ещё только рвётся. Но королю Марию Гонзагу это беспокоит. Очень скоро об Украине ей понадобится надёжный влиятельный вассал. Гетман Барабаш верный служака короля. Однако влияния и авторитета на Сечи у него нет, а значит, продержится он там у власти не дольше года. Графиня Дюранж ранила всё это не спеша, с чувством человека, способного вершить судьбы не только отдельных людей, но и целых государств. После той первой встречи с коронным карликом она бросилась в покой королевы и честно рассказала ей обо всём, что случилось, узнав от самой Ганзаги, что собой представляет этот Варшавский гном, следующего свидания с ним. Графиня ждала с ужасом животного, которого тащат к жертвеннику. Она успела достаточно начитаться книг и наслушаться придворных легенд, чтобы не понимать, как скоро подданные оказывавшиеся в роли посредников между столь могущественными людьми, исчезали, унося с собой клеймо лишних свидетелей. Однако время страха прошло. Настало время осознания своей тайной власти. Нет-нет, при этом она по-прежнему помнила мудрое высказывание древних. «Когда перестаешь бояться, наступает то, чего ты боялся. А значит, королева намерена позвать его к себе». Вы же знаете, как трудно бывает ей решиться на что-либо судьбоносное или хотя бы просто важное. К тому же, она остерегается короля. В последнее время он словно ошалел. Когда королю терять уже нечего, а впереди только смерть, по неволе задумыешься над тем, с какой славой покинешь сей бренный мир.